Хоббит решительно потянул гнома через двор. «Все завтра дядюшке скажу, завтра дядюшка все узнает!» — завопил обиженный крол. «Он тебе покажет!» Но в этот момент Хоббит с своим странным спутником уже скрылся в недрах огромного лабиринта усадьбы. Караульщик рвнулся, плюнул, а потом поправил соломенный тюфяк, устроился на нем поудобнее, и вскоре... Дозорную площадку огласила сладкое посапывание. По длинным коридорам Фолку и Торин прошли мимо бесчисленных низких дверей в западную часть усадьбы. Облепившие склоны холма бревенчатые срубы в три яруса нависали над берегом Блендивина, образуя нечто похожее на пчелиные соты. Здесь обычно селилась холостая молодежь, пока не обзаведшаяся семьями. Фолк оттолкнул одну из дверей, и они вошли в небольшую комнату с двумя круглыми окнами, выходившими на реку. Усадив гостя в глубокое кресло у камина и раздув огонь, Фолк засуетился, собирая на стол. В закопченном камине заплясали рыжие изочки пламени, озарившие стены, небольшую кровать, стол и книги. Книги занимали все свободное место. Они заполняли углы, лежали под кроватью, громоздились на каминной полке старые увесистые фолианты в кожаных переплетах. Фолка принес хлеба, сыра, ветчины, масла, зелени, вскипятил чайник и достал откуда-то из тайника початую бутылку красного вина. Гном ел терапливо, и Фолка, чтобы не мешать гостю, отвернулся к окну. Призрачный лунный свет заливал низкие берега Брэнди-Вина. Вода окатилась угрюмой черной массы, в которой, казалось, тонули даже отражения звезд. На другом берегу высились острые вершины деревьев лесного удела. У пристани едва заметно мерцал фонарь. Фолк распахнул окно, и в комнату ворвались голоса ночи, едва слышный пляск реки, Шорох прибрежного камыша, легкое, но слитное гудение ветра в тысячах крон, которые жили сейчас своей особой ночной жизнью. И, как всегда в такие минуты, хоббита охватила острая, непонятная тоска по чему-то необычайному, чудесному, сказочному. Он представил себе, как уходили в свои, ставшие знаменитыми странствия Бильбо и Фродо. Наверное, вот так же стояли они у раскрытого в ночь окна и вглядывались в окружающий сумрак. А на дворе уже ждут гномы или друзья хобиты и остаются считанные часы до рассвета, когда надо отправляться в путь, и никто не знает, суждено ли тебе вернуться. За спиной раздалось деликатное покашливание гнома. Фолка встряхнулся, отгоняя непрошенную печаль, и поворотился к закончившему ужин гостю. Затем они подбросили в камин дров и раскурили трубки. — Расскажи, Торин, что же привело тебя в наши края? Рудных жил у нас отродясь не бывало, — спросил Фолка. — Все происходящее представлялось ему чудесным сном. Волшебной сказкой, примчавшейся из тьмы далеких и удивительных лет, гном, самый настоящий гном, сидит сейчас перед ним и сосредоточенно посасывает трубку. Пламя озаряет его круглое открытое лицо, и кажется, что вот сейчас приподнимется серая завеса, застящие взоры, что протяни, фолка, сейчас руку, и он прикоснется к удивительным тайнам, и чудесам большого мира, о котором знал до сих пор лишь понаслышке. В По отемной скупо освещенной светом камина комнате плыл сладковатый табачный дым. За открытыми окнами ступала ночь, на ходу заглядывая в освещенные проемы, но теперь ее таинственные голоса не пугали хоббитов. «Может, встреча — это неспроста» и за ней последует такое нибудь замечательное путешествие, подобное тому, в которое отправился старый Бильбо за драконьями сокровищами. Тогда ведь все тоже началось с неожиданного посещения гномов. — Мне нужна красная книга, — ответил гном, глядя в упор на фолку. Хоббит вздрогнул, словно пробужденный внезапно, слова Торина его озадачили. — Зачем она тебе? — Да вот, хочу разобраться. — Хочу узнать, как наш мир принял свои нынешние очертания, — ответил Торин. — В Средиземье происходит так мало изменений, что причины многих теперешних событий надо искать не столько в настоящем, сколько в прошлом.